Глава сороковая Ответа я так и не получил, собственно, как и Лав, и её отец, и мать, и Майла. Форти словно сквозь землю провалился. От счастливчика, продавшего два сценария успешной кинокомпании, ожидают совсем иного. Его выходка выбила всех из колеи. Лав целыми днями ходит нервная, усталая, обеспокоенная. Не годится. Пусть жирный негодяй украдёт хоть все мои сценарии, пусть подавится, но я не могу позволить ему мучить мою девушку». Лав сразу поняла, что с братом. Четыре дня назад, через восемь часов после моего сообщения, она сказала «Всё ясно. Он не заболел, не сломал телефон, не уехал. Он просто запил». Примчались родители Лав. А в Малибу его нет, а в лофте, который он недавно купил в городе? Дотти, как истинная мать, до конца надеется на лучшее. «Зачем зря домысливать? Может, он празднует?» «С кем?» — спрашивает Лав. «Мама, не отрицай факты». Рэй просит дочь не заводиться. «Ему уже 35, все таки не ребенок. Когда родители Лав уезжают, я стараюсь хоть немного отвлечь Лав. Не получается. Меня раздражает их отношение — Я его двойняшка и все чувствую. Он ушел в загул. Лав отправляет сообщение его наркодиллеру Слиму. Ну, у того телефон недоступен. Прошло четыре дня, и даже родители признали худшее. Форти не отвечает на звонки, письма, сообщения. «Я скучаю по нему, буквально с ума схожу», — говорит Лав, когда мы просыпаемся. «Прямо чувствую, как теряю рассудок». «Я тоже». Говорю я, чтобы поддержать ее, но в ответ получаю только хмурый взгляд. Теперь у нее всегда плохое настроение, и любые мои слова она воспринимает в штыки, если бы она только знала, что Форти украл мои сценарии. Стук в дверь. «Детки, можно войти? Вы одеты?» Опять ее мама. Теперь они с Рэем заявляются к нам еще до завтрака и уходят только под вечер. «Да». Откликается Лав, не обращая внимания на мой утренний стояк. Дотти входит, плюхается на кровать и вопрошает. «Может, я плохая мать? Мы с отцом даже про сделку узнали от покупателей?» И начинается по кругу. Лав разуверяет и утешает ее, А я вынужден все это слушать и смотреть, как Дотти нервно крутит свои кольца. Каждый день она является сюда с новой сумочкой. Я представляю, как она по утрам в своем роскошном особняке в Бель-Эйр сидит и аккуратно перекладывает из одной кошельки в другую все свои таблетки, кредитные карты, салфетки и помады. «Омлет готов!» — кричит Рэй снизу. «Вчера были тосты по-французски, а позавчера яичница по-мексикански. Лав встает, на меня даже не оборачивается. Накидывает халат, помогает матери подняться». И они вместе уходят, нахваливая и утешая друг дружку. Я предпочел бы остаться в кровати, но приходится спускаться вниз, где на меня наседает Рэй. Он любит меня и хочет инвестировать в мой бизнес, и верит в книги. Давным-давно, до того как Форти заключил сделку и пропал со всех радаров, Дотти тоже любила меня. А теперь злится. Ей не нравится, что муж относится ко мне с такой приязнью, К она даже не притрагивается. «Что не так?» — вздыхает Рэй. «Такое впечатление, что это не у тебя пропал сын». «А что вы все так удивляетесь, будто он в первый раз выкидывает подобный фортель?» «Прекрати, имей хоть каплю уважения к сыну», — вяжет она и смотрит почему-то на меня. Рэй с грохотом захлопывает дверцу холодильника. в форте пересорил всю семью». «А ведь я помню, какими они были счастливыми». Лав начинает рыдать, стучать кулаками и требовать, чтобы родители прекратили. «Я этого не вынесу». Мать бросается к ней. Теперь ее очередь утешать и разуверять. Рэй подходит и обнимает их обеих и обещает, что все будет хорошо. «Мы же семья, мы справимся, как обычно». Оказывается, прятки всегда были любимой игрой Форти с самого детства. Как только жизнь начинает налаживаться, он сбегает. На следующий день после поступления в магистратуру в Калифорнийском университете отправился на гоночный трек и врезался в стену. Конечно, это получилось случайно, но сесть за руль болида под кайфом само по себе самоубийство. За два дня до свадьбы сестры Форти улетел на вертолете кататься на горных лыжах. Естественно, упал, и его несколько дней искали. Свадьбу пришлось отложить. Нашёлся он в лесу и заявил, что просто забыл про телефон из-за пережитого шока, а один спасатель из-за его глупости отморозил палец. «После завтрака мы, Слав, выходим в сад, чтобы полить цветы. Может, съездим куда-нибудь? Предлагаю я. В кино или в кафе?» «В кино? Как у тебя язык поворачивается предлагать такое, когда мой брат пропал?» «Ты же сама говорила, что он всегда сам находится». «Тебе не понять, потому что ты не близок со своей семьей. Не то чтобы я тебя в чем то обвиняла, просто не надо сейчас про кино. Я должна быть здесь. А вдруг позвонят и скажут, что он...» Лав раздражается рыданиями. Готов покляться, что плачет она из-за чувства вины. В глубине души ей хочется, чтобы братец уже сдох и оставил ее в покое. «Я хочу того же самого. Форти — мерзкий тип, без капли воображения. Он обманул меня». И теперь, как вампир, высасывает жизнь из сестры. Я обнимаю ее. Джо начинается. Да. В тот день, когда он пришел сюда, ты был совсем не рад. Милая, мы плавали голые в бассейне. Я не об этом. Сердится она и потрясает шлангом. Когда он сказал про сценарий, ты вскипел от злобы. Ну что ты? тебе показалось? Господи, как же мне хочется рассказать ей правду, но если я сделаю это теперь, когда Форти пропал, она меня живьем съест. Нет, упрямо повторяет Лав и щедро льёт в воду на кактусы, будто им это нужно. Не показалось. Выбора у меня нет. Хорошо, ты права, вздыхаю я. Пойми, Ты говоришь, что завязала с кино и больше не хочешь быть актрисой. Тут является он со своей новостью, и я понимаю, что нас ждет новый круг ада, ведь он непременно позовет тебя, а ты непременно захочешь у него сняться. Потому что я безвольный? Потому что вы двойняшки и работаете вместе. Я дала слово, что завязываю с кино, а ты вместо того, чтобы от души порадоваться за Форти, просто сбежал. Тут что-то нечисто. Приходится врать. «Я очень хорошо отношусь к твоему брату». «Тогда почему не обнял его и не поддержал?» Лав вдруг замолкает, откидывает шланг и разворачивается, чтобы уйти. «Каждый раз», — всхлипывает она, — «все парни, с которыми я встречалась, сначала делают вид, будто в восторге от брата, что у них дружба и все такое, а стоит ему о чем то попросить, тут же отворачиваются». Он ни о чем меня не просил. У него теперь и так все есть. Просил. О принятии и любви, и искренней радости. Почему ты просто не обнял его и не порадовался с нами? Почему сбежал? Вот эта новость. Теперь пропажа Форти форте — моя вина. Рэй снова зовет нас к столу. Я пытаюсь вызвать Лав на разговор, но она лишь отмахивается и заявляет, что сейчас не время. Так она меня скоро разлюбит. Лав тает, как снег, разряжается, как телефон, засыхает, как цветок. Я послушно иду в дом, ем гуакамоль, разговариваю о книгах с ее родителями. Я ни на что негодный слабак. Рэ и Доти решают съездить в кино. Ха. они отчаливают, и мы садимся на огромный диван. Я молчу. Если скажу, что все образуется, она отрежет. «Откуда тебе знать?» Признаюсь в любви, заявит, что ей не до этого. Спрошу, что мне для нее сделать, скажет, что никто ничего теперь сделать не может. Попробую ее рассмешить, еще больше рассердится. Сделаю вид, что расстроен, вздохнет, что сейчас не может смотреть на кислые мины и без того плохо. Родители возвращаются. Есть новости? Спрашивает Рей. Ничего. Дотти говорит, что муж наконец-то осознал трагизм ситуации. В кино они не поехали, а были в квартире у Форти на бульваре Сансет. Они уверены, что сын мертв. сердце подсказывает. Я стараюсь надеяться на лучшее и сохранять присутствие духа, как советуют в таких ситуациях. Чтобы немного разрядить обстановку, предлагаю Рэю посмотреть «Форсаж». Но только мы включаем кино, является Лав и говорит, что я ее бросил. Оставляю Рэя и иду за ней. «Теперь ты бросил его!» Грызается она, нацепляет наушники и утыкается в телефон. Я бессилен что-либо сделать, пока Лав сидит вот так в темноте, как в день нашего знакомства. Похоже, она и тогда была сильно расстроена, винила себя за то, что переспала с Смайла. Теперь причина ее страданий — Форти, и она винит себя в его исчезновении. Мне приходит сообщение. «Форти!» Первым делом оглядываюсь по сторонам, чтобы проверить, не смотрят ли на меня. Все в порядке. Открываю и читаю. «За морем червяка, старина!» Я глазам своим не верю. Его семья в трауре, а он зовет меня пожрать. Ему что, плевать на них? Он забыл, как я к нему отношусь после наглой кражи моей интеллектуальной собственности. Пишу, когда и где. «Сейчас, в кафе 101». Подхожу к Лав и кладу ей руки на плечи. Она снимает наушники и вопросительно смотрит на меня. Поеду искать Форти, не могу больше сидеть и ждать. «Но как?» «Прочешу город, обойду все его любимые притоны». «Джо», — выдыхает она, — «ты чудо, спасибо». «Не благодари», — говорю я и целую ее руку. «Это ты чудо, не могу смотреть на твои страдания, я найду его». «Прости, что веду себя как капризная стерва», — шепчет Лав. «Самой противно, но поделать ничего не могу. Хотя пора бы уже научиться брать себя в руки. все таки не девочка, уже тридцать лет». Целую ее в идеальную макушку. «Научишься. Жизнь длинная. Я найду и приведу его в чувство, а потом притащу сюда и стану заботиться о нем и не позволю больше тебя мучить. Люблю тебя. Будь осторожен. Причитана мне вслед. Но если ушаком и стоит беспокоиться, так это не обо мне, а об ее братце. Чаша моего терпения переполнена. Если Форти позвал меня не для того, чтобы извиниться за обман и исчезновение, то живым он из кафе не выйдет.